Михаил к моменту его возвращения шурша пакетами разбирал на кухне продукты. Услышав стук двери, он кинулся к входу и на скорости буквально едва ли не столкнулся с Дайной, а вернее, чуть было не ткнулся лицом в рыбу, которую Дайна держала перед собой. Что это, вероятно, от испуга чуть было не сбил Дайну с ног, пробормотал он и ощутимо побледнел. «Вот, рыбу в озере для тебя поймала», — тоже дрогнувшим от испуга голосом попыталась отшутиться Дайна ведь не только же мужчины могут возвращаться домой с добычей». Сказала и поняла, что опять все не так и все не то. Видимо, это в самом деле был какой-то жутко дурацкий и необыкновенно невезучий день, когда все идет не так, как желаешь, а совсем наоборот. Михаил просто стоял и совершенно тупо смотрел то на новую прическу Дайны, то на щуку. И при этом Дайна совершенно отчетливо чувствовала и понимала, что в этот самый момент В нем что-то растет, зреет какой-то вулкан, который еще мгновение и вырвется наружу. И будто защищаясь от этого самого зреющего и готового вот-вот разразиться вулкана, Дайна закрылась от Михаила щукой. И длилось это недолго. Уже в следующее мгновение Михаил в злости легонечко так двинул своей ручищей по рыбе, от чего-то вылетела у Дайны из рук и пыльхнулась где-то на пол в гостиной. От страха и обиды Дайна закрыла лицо руками. Плакать она и не собиралась, просто стояла так, оградившись от всего мира и ждала, когда все закончится. И даже с закрытыми руками лицом она чувствовала, что в Михаиле все еще что-то кипит и клокочет. Хотя он ничего не делал такого уж страшного, не швырял ничего вокруг и не говорил каких-то злых и напрасных слов. Он просто стоял, молчал и тяжело дышал, но, может, еще с хрустом сжал кулаки. Наконец он совладал с собой, успокоился и притянул к себе дайну. И она тут же покорно подалась к нему, уткнувшись лицом в его грудь, и совершенно как-то по-детски заревела. «Извини, осторожно гладя ее по этим нового и пока еще совершенно непривычного для него цвета волосам, пробурчал он. Извини. Я, видимо, немного перенервничал. Внутренне перегорел. Хотел, чтобы было как лучше, а получилось все в итоге вообще как-то не так». И от этих слов его Дайна заревела еще громче. Просто завыла во весь голос, потому что прекрасно понимала, что это в самом деле самый несчастливый день в ее жизни. Нет, были в ее жизни, конечно же, несчастливые дни, но они уже покрылись пылью и стали далеким туманным воспоминанием. А этот несчастливый день, как говорится, был здесь и сейчас. Михаил не пытался как-то остановить ее и не раздражался на ее рев, Просто прижимал к себе и терпеливо гладил по волосам. Он, видимо, прекрасно понимал, что девушка соткана не только из улыбок, но еще и из слез. И никогда не будет девушка сиять подобно бриллианту, если всегда будет только лишь улыбаться. Женщина же и плакать тоже иногда должна. Желательно без какого-то особого печального повода. И даже просто так, потому что ей этого очень захотелось. Но в данном случае повод для слез, что называется, вполне был подходящий. Вот хороший же мужик этот Михаил, правильный и главное все понимает именно так, как надо. Не то, что другие мужики, которые при виде женских слез тут же закатывают жуткую истерику. Но почему с ним все как-то не так? Вообще как-то не так. Переведя уже слезы из разряда громкого рева в тихое нытье, между делом размышляла Дайна. Извини, снова попросил он у нее прощения. Просто я еще не успел привыкнуть к себе прежней, а ты уже постриглась и перекрасилась. Я не умею так быстро переключать скорости», – шутил он. «Ну ладно я, а рыба-то тебе в чем виновата?» Все еще сквозь слезы провела Дайна. «Она же себе прически сегодня не делала и в другой цвет не перекрашивалась». Михаил промолчал, потом шутливо усмехнулся. «Рыба ни в чем, конечно же, не виновата. Просто я никогда не ем рыбу из этого озера». «Я же сторонник правильного питания, а дикая рыба, если ты знаешь, в реках и озерах питается всякой дрянью». «Дикая рыба?» – наивно переспросила Дайна. Такое выражение она слышала впервые. «Ну да, в дикой рыбе находят ртуть, свинец, кадмий и вообще всю палитру Менделеева. Ты хотел сказать таблицу Менделеева?» – серьезно смотрела на него заплаканными глазами Дайна. «Именно это я и хотел сказать», – грустно улыбнулся ей в ответ Михаил. «Ты сложный», – произнесла она, – «ты очень сложный, просто невообразимо сложный». «Не спорю», – охотно согласился он, – «у меня часто так бывает, что хочу сказать одно, а получается что-то совсем другое». «У меня тоже», – тут же поспешила пожаловаться ему Дайна. «Пойдем, умоемся, а потом поможешь мне с романтическим ужином, если, конечно, на романтику еще остались какие-то нервы», – предложил он. А сам как-то уж очень тяжело, как показалось Дайне, вздохнул. Михаил отвел Дайну в ванную и вручил свежее полотенце.